надолго их, Леон Иванович. Видите ли, Кузьма Георгиевич, время в данном случае теряет свое назначение. Время мы измеряем тогда, когда мы несчастны или когда приближаемся к несчастью. И зачем нам огорчать их, прерывая счетом времени их счастья? Они перерождаются там, Кузьма Георгиевич? Что ж... «Выхолостят их или как?» «Ну, Шурка у меня племянник есть, аккуратно сработанный парнишка. Его вот жалко, коли выхолостят. А остальные?» Он взглянул на старушек. «Бог с ними!» «Насчет Шуркиного выхолачивания снисхождения, поди можно выхлопались. Очень он похож на меня. И по молодости-то... Резвая баба его сверкнула глазами. Он почесал бороду и замолк. Черпанов переменил стул. Три старушки сразу предложили ему пять стульев. Ну, почему, Кузьма Георгиевич, такие крайние мысли? От причины. В моих словах, нет указанной вами причины. А доктор зачем приходил? На обследование по случаю охалащивания «Я припадочный!» — вскричал вдруг Жаворонков, вскакивая и топоча ногами. «Я всех избить могу! И ни перед кем не отвечу! Лянька. Ленька, в морду хочешь?» Он поднял шишковатый свой кулак, Черпанов плюнул на кулак и, откинувшись вместе со столом, захохотал. «Жаворонков! к милый мой, не восстанавливают храм». Христа Спасителя. Жаворонков разжал кулак и уже мягкой ладонью двинул по столу, удаляясь от Черпанова. Какой храм восстанавливать? Со всех сторон осмотритесь, Кузьма Георгиевич. И оприч, как говорится, кроме храма Христа Спасителя, что достойно восстановления, какой пьедестал лучше, чем Уральские горы? Только он один. «Мы не желаем препятствовать твоим мыслям, лишь бы перерождался. Ну, естественно, что мы вначале его восстановим не так, чтобы уж сразу храм, ну, а так вроде театра, с высоконравственными и целомудренными произведениями». Жаворонков глубоко вздохнул, скажу по секрету. Поездка хотя и по разверстке, но вполне добровольная. Одному бригадиру, а таковым... «Являешься ты, Жаворонков, объясняется цель одному, бригадиру только». в прах их!» «Нерешительно проговорил Жаворонков, но явно внутренне пылая прах их дерит, Добровольно-то они на все согласятся». «Тогда берите на себя, Кузьма Георгиевич, добровольность, а остальным предоставьте разверстку». «Шестьсот двадцать человек, конечно, трудно удержать в добром повиновении, если им все добровольно. Ну, дайте им кое-какую добровольность. Ну, мочиться там, сколько они хотят в день судачить». Жаворонков опять сжал кулак, взглянул на резвую свою бабу и старух, опустивших головы. «Я им посудачу». «Я рад, Кузьма Георгиевич» что вы так сразу поняли мои идеи. В вашем миропонимании есть какая-то унаследованность. Постепенно говорю я всем законтрактованным. Давайте молодеть Это опыт, Кузьма Георгиевич. Имейте в виду, на опыт давних моих стремлений. Мы восстанавливаем на Урале все, что может переродить человека. Повторяю. Мы не задерживаем течение его мыслей и желаний. Жаворонков положил ручище свои на плакаты. Значит, рвать. Обернувшись к нам мутным своим лицом, спросил он. Мне все равно одна погибель. Сгубит меня иначе Степанида Константин на Если будешь восстанавливать... Так я такие восстановлю пять раз шире и выше. Удостоверение есть. Есть правильно. Айда комсомол. А какие опыты двинулся? Айда Урал, Айда Леон Иванович. Не зря я публичным мороженым торговал.